Глава 17. Встреча в лесу. 21 час 45 минут. Человек в серой фуражке снова со злостью пнул форт по упругой машине. Машина беззвучно содрогнулась. Чёртова корыта! Надо же ему было сломаться на этой дороге, где и днём-то никого не сыщешь. А ближе к полуночи уж тем более. Вот уж подарок так подарок. Глухомань страшная, ближе всего только дом отца Андрея, который поселился на самом отшибе. Так и до него топать километров пять по лесу. Мобильный, как назло, с просоня забыл дома. По рации никто не отзывался. Наверняка дежурный запер ее в столе и дрыхнет на служебном диване. Так уже бывало не раз. И что самое-то обидное, форт совсем новый, как всегда. На заводе при сборке пару нужных деталей скоммуниздили. При быстрой езде машина начинает икать, будто пьяная, а сегодня вообще еле завелась. Ему надо было сразу сообразить – тащиться ночью через темный лес перспектива не из радужных, но выбора, как понимается, у него нет. Артемий Павлович с тяжелым вздохом, сопровождаемый парой сочных слов, выдернул ключи из автомобиля и захлопнул дверь. Повернувшись в сторону черных шумевших от ветра деревьев, он быстро зашагал по узкой тропинке, ведущей к дому батюшки. «Батюшка, скажите на милость, тоже мне святой отец нашелся. Сейчас-то они рады тому, что можно класть себе в карман бабло, отпущенное на похороны безвестных бомжей. Но стоит вспомнить, как все их отделение тогда взволновалось. Сам лидер модной московской секты «Рай сейчас» пропагандирующий возвращение к истокам изучения арамейского, паломничества в Палестину и молитвы в пещерах, друг модного столичного писателя Павла Левина, пожаловал в их поселок. Думали, как бы чего хренового не вышло, но получилось как раз наоборот. Жил отец Андрей скромно и одиноко, вел себя смиренно, никакого нарушения порядка и потрясающих оргий не происходило. Один только Иванушка своего наставника навещал для того, чтобы обмывать да обрежать невостребованных покойников. Столичные газеты терялись в догадках. С какого бадуна, купавшийся в обожании поклонниц жен банкиров и министров, сплетники называли его Нью-Распутиным, лощеный батюшка сменил шикарную Москву на подмосковную глушь. Разумеется, изначально никаким отцом отец Андрей не был. И в семинарии ни единого дня не учился. 20 лет прослужил в спецназе, где только не побывал. И в Афгане, и в Карабахе, и в Чечне. В гостях у чеченцев его военная карьера и закончилась. Как-то раз ночью двойной агент из местных вывел его разведгруппу прямо на минное поле. Одна осколочная противопехотка под самыми ногами отца Андрея рванула. И случилось чудо из чудес. Пять человек погибли, а он единственный уцелел ни царапины, только в воздух подбросило, да без сознания трое суток пролежало. Бывалые люди слушали это как сказку, лишь головами качали. Не бывает такого, чтобы человек выжил в самом эпицентре взрыва, но врачи военного госпиталя в Ханкале не дадут соврать. Другое дело, что очнулся подполковник совершенно другим человеком. Начал говорить, что в момент взрыва ясно увидел ангела, который сказал – «Небеса сберегут его жизнь для великих дел». Вращая безумными глазами, объяснял, что может слышать голоса мёртвых. Все от него отмахнулись. Мало ли, что люди болтают после контузии. Но отец Андрей уже прочно вбил себе в голову, что он никто иной, как избранник. После выписки из госпиталя уволился из армии, босиком пришел в Москву, чтобы на улицах слово свое проповедовать. И говорил отец Андрей странные вещи. Мол, столько мы уже нагрешили, что давно пора всей земле в тартарары лететь. И чем скорее, тем лучше. Сначала органы насторожились, но поскольку батюшка на своей даче ядерную бомбу из запчастей не собирал, у ученых выкупить вирус Эбола не пытался и не призывал к массовому самоубийству на манер американского пастора Джонса. Его оставили в покое. Официальная церковь, конечно, продолжала ворчать. Ну да кто ее в наше время слушает? Лейтенант споткнулся об узловатый корень на тропинке и ушиб ногу. «Вот суки поганые, прямо сафари, все черно, в глазах сливается. Там медведь чудеса, там волк, деревья вековые, руками не обхватишь. Ветер завывал пуще, швыряя в лицо сорванные листья. Похоже, завтра случится ураган, как гидромецентр обещал, вот в плохих прогнозах они никогда не ошибаются». Пронзительный вой пробирал милиционера до печенок. Знамо дело, кому ночью в лесу не страшно. Но бояться нечего. В их краях никакие маньяки отродясь не забредали. О народе сместный ленивый да пьющий. Неподалеку хрустнула ветка. Потом еще одна. Ничего себе витрище, подумал Артемий Павлович тут же похолодел. Ветка явно переломилась из-за того, что на нее наступило какое-то крупное тяжелое существо. Этого еще не хватало. Схватившись за кобуру, он выхватил ПМ, большим пальцем снимая предохранитель. «Милиция! Эй, давай не балуй!» – прокричал он, вводя стволом в разные стороны, и сам с трудом расслышал свои слова из-за ветра. Сквозь черные облака наверху наконец-то еле-еле проглянула бледная наздреватая луна, и милиционер почувствовал сильнейшую дрожь, пробравшую его от затылка до лодыжек. Всего в нескольких метрах от него в густых зарослях дикого малинника явственно угадывались очертания чьей-то крупной сгорбленной фигуры. Неизвестное существо стояло на задних лапах, крупные желтые глаза мерцали холодным блеском. Их злобный взгляд был устремлен прямо на милиционера и не обещал ему абсолютно ничего хорошего. «Медведь», — промелькнуло в голове Артемия Павловича, «и он не целясь! Трижды нажал на спуск Макарова, ощутив боль в кисти от отдачи оружия. Однако вместо ожидаемого рева раненого зверя или тяжелого звука падения он услышал легкий серебристый смех. Существо плавно двинулось к нему, продираясь сквозь малиновые кусты. Выстрелив еще пять раз убедившись, что пули не причиняют монстру никакого вреда, Обезумевший лейтенант запустил в ночного гостя бесполезным Макаровым и, не разбирая дороги, бросился бежать. Ёлочные лапы кололи лицо, кора деревьев кровь обдирала руки. Он рвался напролом через лес к спасительному дому отца Андрея, хватая ртом воздух и ощущая, что мышцы, ожиревших ног, вот-вот взорвутся. Смех за спиной, однако, не ослабевал. Если бы сослуживцы видели своего коллегу в этот момент, Они были бы шокированы скоростью, нехарактерной для 130-килограммового толстяка. Через 20 минут с ног до головы, покрытой кровоточащими ссадинами и синяками, потеряв фуражку и оба ботинка, Артемий Павлович хрипя вывалился на земляничную поляну у кромки леса. На пригорке светился окнами спасительный дом отца Андрея. Он в изнеможении упал на мокрую траву, чувствуя боль в суставах. Кажется, оторвался. Последние пять минут преследователя не было слышно. Но что это было такое, боже ты мой? Медведь не медведь, человек не человек, какая-то жуткая уродская тварь, которую даже пули из пистолета не берут. Первое, что он сделает, когда доползет до дома на холме, позвонит в другое отделение, где дежурные хотя бы не спят на работе, и поднимет там всех в ружье. Пусть хватают все, что есть – автоматы, слезоточивый газ, гранаты – Надо срочно прочесать этот участок леса и ликвидировать того, кто там может спрятаться. Случается, конечно, что шкуру опытного матерого медведя не пробивают пистолетные пули. Это лейтенант и от деда-охотника слышал. Ну да ничего, у ребят, что приедут по его вызову, с собой найдется кое-что посерьезнее». Артемий Павлович вздрогнул от ужаса. «Какой там нафиг медведь? Медведи же не смеются!» Правдивые про них ментов анекдоты рассказывают. Элементарные вещи до него доходят, как до жирафа. С трудом привстав на гудящие колени, он опустился на четвереньки. Пополз было в сторону дома. И волосы на его затылке зашевелились. Сзади раздался тот самый серебристый смех. Обернувшись громким воплем, милиционер с облегчением увидел, что никого нет. Померещилось. Но после такого сафари по ночному лесу и немудрено. Надо ползти, осталось совсем чуть-чуть. Черная тень на высоком, толстом стволе дерева ловким движением переместилась к краю узловатой ветки. Снова блеснули холодные желтые глаза. Напрягшись, существо молниеносно скользнуло вниз, стрелой обрушившись на согнутую спину лейтенанта.